Глава тридцать с е д ь Прошла неделя, в течение которой я заново знакомилась с в и л о й и ее обитателями и потихоньку приходила в себя. Все финансовые вопросы решила отложить на потом. Сидя перед сном в кресле-качалке на террасе, я полностью погружалась в свои думы. В памяти вставали неповторимые р о н е й с к и е звездные ночи, когда бархатное темное синее небо накрывало нас словно кополом, настолько низким, что казалось, до него можно дотронуться рукой. Вспоминала п р и к о с н о в е н и е Рихта, его сильные руки, скользящие по моей коже, поцелуи, от которых внутри загоралось ненасытное пламя, и тосковала. «Эля!» Однажды вечером окликнул меня знакомый голос. Я резко обернулась. «Эдгар, боже, какой сюрприз!» «Как здорово, что ты нашлась!» Он раскинул руки, и, поднявшись, я кинулась к нему на шею. «Где пропадала целый месяц, несносная девчонка?» «Если расскажу, не поверишь ни одному слову». «А ты попробуй». Сразу же п о с е р ь е з н е л Эдгар, выпуская меня из объятий. «Я побывала в другом мире». Видя, как он вытащил глаза, я расхохоталась. «Вот видишь, Бетти мне тоже не поверила. Считает, что это п о с л е д с т в и е нервного потрясения и деликатно предлагает вызвать доктора». «Погоди, Эль, давай по порядку. Ты исчезла прямо во время похорон». Сыграв на бабушкиной скрипке, кивнула я и принялась рассказывать то, что уже пыталась донести до Бетти. Эдгар слушал, не перебивая, а потом хлопнул своей громадной ручищей по перилам. «Он найдет тебя, зуб даю». «Кто, Мильдияр?» «Нет, твой рихт. Откроет портал и придет сюда, когда закончится война». Я грустно покачала головой. Мильдияр пытался долгие годы, но так и не смог. А ведь он любил Диану и хотел за ней вернуться. «Эль, не переживай. Подумай лучше о ребенке». Гигант осторожно погладил меня по плечу. «У него будет все, о чем можно только мечтать». «Будешь приезжать к нам в Россию, а мы с Ленкой сюда. Если хочешь, рванем прямо сейчас. С моими не заскучаешь, они быстро тебе мозги вправят». б о с о в и т о хохотнул он. «Твоя жена прелесть!» Улыбнулась я, глядя в его добрые светлые глаза. «Но я должна оставаться здесь, ты прав. Если Рихт любит, он что-нибудь придумает, найдет путь сюда. Если я еще нужна ему». если Прошлое расплывалось. С одной стороны, тот мир, рихт, арчи, мой, о, воистину, мой, маленький Лейн. Все это казалось реальнее того, что меня сейчас окружало. Но с другой, с каждым днем, с каждым часом, пережитое все больше казалось сном, сладостной грезой, порождением предутренней дремы. И если бы не младенец, чье сердце сейчас уже начинало биться под моим, я бы сама посчитала себя сумасшедшей. При этом я тосковала все больше, несмотря на попытки Бетти и остальной прислуги скрасить мое одиночество. И даже прогулки к морю, которые раньше помогали развеяться, теперь не приносили облегчения. Я созвонилась с Юлькой, которая клятвенно обещала приехать в следующем месяце, и, хотя мы каждый день общались по скайпу, это тоже едва ли помогало отвлечься от грустных мыслей. Этим вечером, гуляя по саду, я хотела лишь одного – побыстрее дождаться ночи. Возможно, Рихт снова придет ко мне в сновидениях, которые в последнее время становились все ярче. Я видела его почти каждую ночь, гуляла по Дорвальскому замку, открывая дверь за дверью. Может, Рихт тоже видит меня во сне? Недаром у нас одна душа на двоих. «Госпожа!» – послышался взволнованный голос садовника – «Тут на виллу пришел какой-то странный мужчина с ребенком на руках. Одеты старомодно, говорят на непонятном языке. Мигранты, что ли?» Ев с п л е с н у л руками. «Может, их нужно накормить?» «Скорее вызвать полицию!» Ворчливо буркнул старик, но, встретившись со мной глазами, потопился. «Вам виднее!» Пророкотал он покладисто. «Где они?» Садовник указал рукой в сторону фруктовых деревьев. «Должно быть, перелезли через ограду. Пойду, спрошу охранника». В сопровождении экономки я поспешила в сад. Почему-то сердце мое взволнованно забилось, хотя для этого не было ровным счетом никаких причин. Но дорожка, исхоженная вдоль и поперек, и совсем короткая, почему-то показалась мне в этот раз бесконечной, а тяжелое дыхание, не поспевавшей за мной женщины, раздражающим. Я уже почти бежала, а деревья передо мной все не желали расступаться». будто нарочно заслоняя обзор, хватая отросшими ветвями за плечи, цепляясь корнями за носки туфель. Там, впереди, среди зелени пальм и лимонных деревьев виднелась высокая фигура, закутанная в серый плащ. Я уже видела ее и все ускоряло шаг, задыхаясь от стука собственного сердца. «Госпожа, это может быть опасно! Давайте вызовем карабинеров!» пыталась в о з з в а т ь к моему разуму Тиана, но я, уже с е н ё н н а я догадкой, не помня себя, оттеснила её и бросилась навстречу незнакомцу. «Вот она!» — послышался детский голосок, заставивший трепетно и радостно забиться сердце. «Мираль!» — ракочущий голос Рихта я бы узнала из тысячи. Раскинув руки, я летела как птица, догоняя своё сердце, устремившееся к возлюбленному. Сквозь пелену застилавших глаза с л ё з счастья увидела перед собой его, живое воплощение моих грез. «Ты пришел!» — успела выкрикнуть, прежде чем он притянул меня, сжал в объятиях и с жарким поцелуем разомкнул губы. Тело отозвалось сладкой дрожью, а душа, казалось, вырвалась из тесной клетки и устремилась вместе с темным магом к небу. «Я не мог не прийти, нашел бы тебя среди тысячи миров, моя Мираль!» Произнес он, окутав меня жаром счастья, умиротворения, восторга. Он пришел, пришел ко мне, он помнит. Думал, не выдержу разлуки, с нашим ребенком все в порядке. С наслаждением вдыхая такие родные запахи терпкой пряности, конской упряжи и доспехов, я утерла рукой слезы. «Всё хорошо, особенно теперь, когда ты рядом». Взгляд упал на золотистые кудри стоявшего рядом Лейна. «Сынок, иди скорее ко мне. Как же я люблю вас обоих». Задыхаясь от счастья, я сжала протянутую тёплую ладошку. Мальчик поднял голову. В его огромных синих глазах блестели слёзы. «Я тоже люблю тебя, мама. Ты ведь больше никуда не убежишь». «Никогда, я обещаю. Нет, я клянусь». Рихт снова притянул меня к себе с силой, от которой захватывала дух. «Пусть только попробует. Больше никуда и никогда ее не отпустим. Мы теперь одно целое. Так и будем ходить втроем, вчетвером». Мы стояли, обнявшись посреди цветущего сада, частички одного целого, внезапно обретенные вновь, и слезы на моих щеках сушил теплый ветер. Когда позади послышались обеспокоенные голоса, я прошептала. «Позволь мне угомонить слуг, пожалуйста». «Похоже, я тут всех распугал», — усмехнулся Мак. «Да нет, но они не привыкли к посетителям». И вдруг меня осенило. «Что, если работники виллы заметили портал? Сейчас соберется целая куча народа и начнется такое? А где открылся портал?» Я обеспокоенно закрутила головой. Лейн заговорщицки зашептал. л каких-то зарослях у ограды, там, где растут шипастые цветы». «Шиповники розы!» – догадалась я и выдохнула с облегчением. «Лучшего места для входа в другой мир и не придумаешь. Вряд ли кто-нибудь туда полезет». «Ты готова уйти с нами обратно прямо сейчас?» – тихо спросил Мак. «Отчего такая спешка? Разве вы не хотите немного осмотреться и познакомиться с моей землей?» «Вот это да! Какая необычная птица!» Вытаращив глаза на появившегося из-за клумбы павлина, Лин отпустил мою ладонь. «Можно ее потрогать?» «Конечно, беги!» Я встретилась со взглядом Рихта, в котором явно читалась настороженность. «Сейчас мы осмотрим нашу собственность. Эта вилла досталась мне в наследство от хранительницы сферы. Здесь столько всего интересного!» Темный маг чуть нахмурился, отчего его лицо вновь приобрело суровое выражение. «А дома еще интереснее. Ты же ничего толком не успела там увидеть. Дарвальский замок ждет свою хозяйку». Я дотянулась пальцем до сдвинутых бровей мужчины. «По-моему, ты снова превращаешься в ледяного мага, дорогой». «Успеем! Ну, пожалуйста, отец!» Лейн у м о л я щ е посмотрел на него. «Мираль обещала показать мне голубой вагон». Я счастливо рассмеялась. «Какое совпадение!» «Вчера Эдгар привез детскую железную дорогу, подарок своему будущему племяннику. Вот именно, сынок, нас ждут настоящие развлечения». «Ладно». Рихт медленно кивнул, его лицо немного расслабилось. Мельдияр говорил, что портал закроется только завтра вечером. «Но я не собираюсь рисковать. Насколько я понял, до утра еще полно времени. Не позже». Глядя, как Лейн бросился за павлином, я снова прижалась к широкой груди возлюбленного. «Значит, Дьяру все-таки удалось». Ни секунды в этом не сомневалась. «Как он там?» «Живой после взбучки, которую я ему устроил». «Отправить тебя обратно вот так, без предупреждения? Черт, а в бунтарь!» Но в главном он оказался прав. «Нас ждала настоящая мясорубка. Погибли очень многие». Но теперь, когда все закончилось, мы можем спокойно вернуться в Дарваль. Тебе больше не грозит опасность. При слове «мясорубка» я тяжело сглотнула. «Как там мой фамильяр? Надеюсь, он выжил?» Я об этом позаботился. Временно заключил его сущность в особый кристалл. С ним все будет в порядке, когда ты вернешься. А остальные? Мариус и Рэм? Я подняла взгляд на Рихта. Как они целы? Да что с ними сделается? «Ай, Ола, не отставала я. И остальные твои наложницы?» «Нет больше никаких наложниц. И никогда не будет. Забудь о Биоле. Ее лишили магии и пожизненно сослали на рудники». Темный маг взял мое лицо в ладони и еще раз поцеловал в губы. «Я ведь так и не успел сказать тебе самого главного. Меня хватило восхитительное предвкушение». от которого сладко замирало сердце, волнение растеклось по всему телу. Как долго я ждала этого признания. Сегодня ночью. Мне стоило огромных усилий произнести эти слова. Когда мы останемся только вдвоем в этом мире.